Глава 34. Я еле-еле успела к отправлению Гордости Притвальда. Удивительно неспешный поезд да в Новом Свете. В какой-то момент мне даже показалось, что по степи верхом на яках мы иной раз продвигались быстрее, чем шёл так называемый экспресс от Новель-Орлеана до Бостона. И дирижабль в данном случае мою проблему не решал, поскольку останавливался в Чероки на ночёвку. И таким образом прибывал к месту назначения на час позже поезда. С другой стороны, поезд на тот же час опоздал. В общем, как ни крути, если бы не водитель экипажа, в мгновение ока долетавший от центрального вокзала до порта, пришлось бы мне дожидаться следующего корабля, и начало занятий в академии прошло бы без меня. Ладно, хорошо то, что хорошо кончается. Я взлетела по трапу океанского лайнера с неприличной поспешностью за пятнадцать минут до отплытия. Ответила ледяным взглядом на него упрек офицера, контролирующего посадку пассажиров, и, вручив стерву с акварищ с алексиями, накопителями и разными амулетами, проследовала в каюту. Ну что же, неплохо. Не то чтобы много места, но все же есть не только кровать, кресло и журнальный столик. Но и кусочек пола виден. Иллюминатор никакой не иллюминатор, а нормальное большое окно, а за ним прелесть какая, и ещё и балкон. Очень хорошо, если мне будет лениться и в курительную, я всегда смогу подымить на этом балконе. За окном шуршал дождь, в поезде я спала отвратительно, поэтому прилегла на удобную кровать и заснула так крепко, что не слышала гудка. базначившего отправления. И снилась мне бескрайняя степь, покачивающаяся перед моими глазами в так неспешном ушагу махнатова яка. Серо-зелёная трава, в которой искрами вспыхивают мелкие алые и синие цветы, и негромкий голос шамана Макхара, рассуждающего о необходимости усложнения экзаменационных билетов по курсу ментальной магии в академии. В самом деле, был ведь такой разговор, припомнила я, просыпаясь. Правда, от предложения приехать на годик в Лютецсуе для преподавания Эрхем Макхар отмахивал со всеми руками и ногами, но критиковал написанную мной программу со вкусом и удовольствием. Баршер ехал следом за мной и только посмеивался. Удачная была поездка в степь, хотя и короткая. Много я для себя прояснила. Спасибо шаманам. Для них-то ментальная магия является базовой, они начинают ее практиковать с момента, когда просыпается сила. К сожалению, планы мои поломал магвестник от Марджери, и не пробыв в Агламаре и недели, я вынуждена была срываться в обратный путь. К слову сказать, Браш расстался. Более того, вместе с Макхаром он отправился в стойбище искать детей с пробудившейся магической силой. Представь себе, буду ночевать у костра под открытым небом, говорил он мечтательно, варить суп в котелке, смотреть на звезды. Опять же, ментал ночную осваивать, а то даже неловко как-то, ты умеешь, а я нет. Конечно, я не стала расхолаживать его рассказами о том, что при ночевке у костра придется ему укрываться кошмой, а в ней вполне могут быть блохи. Суп из котелка надоедает на третий день. Чай варят в том же котелке и не всегда его перед этим тщательно моют. Лопухий в степи не растёт, поэтому нужно брать с собой туалетную бумагу. Для человека, проведшего более 100 лет отличного времени в закрытом помещении, всё вышеперечисленное не беда, а просто мелкие неудобства с романтическим налётом. Если уж Марджери прислала вызов, значит, дело срочное, и решить его могу только я. Вообще-то практически нет вопросов, которые моя секретарша не могла бы решить сама. У неё есть все права подписи, включая мои личные финансы и управление недвижимостью. Без меня она не может только изменить моё завещание и выставить оценки моим студентам. Ну, и ещё у Марджери нет ни капли магии. Боюсь, в этом-то всё и дело. На сей раз я взяла билет на быстрый дирижабль, который проделавает путь от Аргримара до Летеццы всего за 3 дня, не останавливаясь на ночёвки. Понятно, что на борту дирижабля нормальных спальных мест было немного, да и те, что были, удобства предоставляли минимальные. Но скорость искупала всё, и через 3 дня, поздним вечером 10 августа, я уже входила в свой домашний кабинет. Из кухни на весь дом пахло булочками с корицей, которые моя кухарка пекла только для меня. На моём письменном столе, прямо на клавиатуре компьютера, лежал большой конверт с фиолетовой сургучной печатью. Я вскрыла его, пробежала текст глазами и охнула. Письмо из городского совета Новель-Орлеана, подписанное мэром и городским магом за телевыми вензелями, Это приглашение на открытие Нувель Орлеанской школы магии и вуду, где я должна быть в роли почётного гостя. Как же я об этом забыла? Ну, разумеется, первое приглашение пришло ещё в середине мая, и я его благополучно проигнорировала, отписавшись по электронной почте коротеньким спасибо. Этот ответ и был принят руководством будущей школы за согласие. Это ты виновата, сказала я в сердцах поворачиваясь к марджери если бы ты была на месте то ответила бы как положено что мол поздравляю страшно занята приехать не могу а я разумеется все сроки пропустила ну так нужно было быть внимательнее ответила бессердечная секретарша и вообще благодари богов что метр дюмон маршан прислал письмо ещё и по электронной почте я бы этого монстра с печатями вскрывать не стала и сама понимаешь получилась бы крайне неприятная ситуация Ладно, признаю, согласилась я со вздохом. В самом деле, вышло бы неловко, если бы я пропустила открытие школы. По издавна сложившейся традиции, на самые значимые события в жизни серьёзных заведений такого типа приглашаются представители родственных структур. Для магических учебных заведений это обычно бывает ректор и деканы боевого и лечебного факультетов. Не так много в союзе королевств высших магических школ, так что кто-то из нас обязан принимать участие в этом параде пыльных мантий. И я так понимаю, ректор и профессор Арньери вовремя отказались от поездки. Конечно, сказала Марджери. Анут не горюй. В конце концов, ты давно не была в новом свете. А новый Эль-Орлиан в своём роде не чуть не хуже Аргримары. И плавание по... на Кьянском лайнере тебе пойдёт на пользу. Ты выспишься, с конспектами поработаешь. О, кстати, учебный план сверстаешь? Ты помнишь, что 16 сентября у тебя новый курс в академию. Почему 16-го? Машинально поинтересовалась я, набрасываю в блокноте список вещей, которые нужно взять с собой, потому что 15-е воскресенье. Вот таким образом уже вечером следующего дня я вышла в каюту первого класса на трансокеанском лайнере Лузианская красавица. Следующим без остановок от Лунденвейка до Новель-Орлеана. Чернокожий стюрд внёс следом за мной чемодан и дорожную сумку, вежливо поклонился, спрятал в кармашек чаевые и растворился в темноте коридора. Не люблю я эти огромные корабли, пересекающие океан словно верблюд пустыню, с тем же равнодушием и выматывающей равномерностью. Но увы, дирижабли пересечь Атлантический океан не могут. Большие водные пространства под ними будто вымывают силу из магических двигателей, и максимум, на что способны эти воздушные киты это трёхдневное плавание над океаном. В последнее время вроде бы появились новые разработки на основе рунной магии, позволяющие запитать ходовые двигатели отдельно от вертикальных и дистанцировать их от защитных артефактов. Вот вернусь, разберусь с последними проблемами типа тёмных магов и новых студентов боевой кафедры, и нужно будет поплотнее заняться этой областью. Часть тела, отвечающая за приключения, подсказывает мне, в области рунной магии мы в самом начале пути, а значит, будет интересно. Плавание на Лузианской красавице проходило спокойно и чинно, без малейших сбоев. Пассажиры первого класса ели в одном из четырёх превосходных ресторанов, купались в бассейне на второй палубе и загорали возле него, проводили время за игрой в бильярд или карты, курили сигары в специально отведённом помещении, читали относительно свежую прессу. Капитан периодически появлялся во время ужина за своим столом, куда приглашали кого-то из пассажиров в знак особого благоволения. Надо признаться, что я сидела за этим столом всё время путешествия и к концу его устала стряхивать с себя ядовитые колючки от ненавидящих взглядов тех дам, которые приглашения так и не получили. Поскольку меню ничем не отличалось, я бы и пересела за другой стол, но капитан оказался неожиданно интересным собеседником, и мне жаль было бы променять его на какую-нибудь светскую даму. Неплохая компания подобралась и в курительной комнате, где несколько раз вспыхивали чрезвычайно жаркие споры о роли магов в войне между Севером и Югом, о божественном предопределении или о музыке как выражении эмоций для разумных существ. Что-то не замечал я в себе особого эмоционального восприятия традиционной музыки у гномов: барабан, волынка и литавры. Ну да ладно, всё равно послушать спорщиков было занятно. Все долги были мною за время плавания закрыты. Учебный план подготовлен, статьи для вестника Академии по ментальной магии и для закрытого ежегодного справочника по боевым заклинаниям написаны. По возвращению в Лютецю отдам все это Марджери, она быстренько вычитает и наберет на компьютере. Ранним утром 18 августа я покинула борт Луизианской красавицы вместе с еще парой сотен пассажиров первого класса. Четырьмя местами второго. Меня ждал номер в отеле Аудубон. Весьма неплохой трехкомнатный апартамент с балконом, откуда открывался вид на реку и белые собнеки Гальцкого квартала. Особо ценно было то, что на балкон можно было выйти из любой комнаты, хотелось ли мне закурить, пока я работаю в кабинете, или полюбоваться фейерверком перед сном. Жаль, конечно, что я не успела съездить к Серилу в Кинсейлу, его новый дом. И с Кирит поговорить было бы полезно. Ну, что уж теперь, поеду позже. На зимние праздники, может быть. Я звонком вызвала горничную и отдала ей погладить мою парадную мантию, которая сильно помялась в чемодане. Вот не пойму, куда смотрят эти бытовики. Давно должны были придумать заклинание, которое гладило бы вещи как следует. А ещё лучше было бы такое, после которого ничего бы не мялось. Нет, разумеется, формула заклинания Утюга существовала, но с таким количеством оговорок, что пользоваться ею было бы себе дороже. Магический утюк не годился для шёлка и шерсти, гладил только прямые вещи, а всякие валаны и складки безжалостно сминал. Но да в придачу ко всему мог произвольно поменять цвет разглаживаемого. Ну, и хороша бы я была, если бы вместо тёмно-фиолетовой мантии боевика получила бы, например, зелёную природника. Нет уж, старомодные горничные вот последнее слово магической науки. Торжественное открытие новель Орлянской магической школы было намечено на завтра, и мне следовало выспаться, дабы не радовать помятой физиономией мадам Марилово, проректора и декана факультета вуду. Да, Мари Лаво, конечно, для этой роли подходит как нельзя лучше, но у меня с этой дамой свои счёты. Ещё когда я в первый раз была в Новом свете, больше 100 лет назад, мы с ней схлестнулись на конференции по тонким эфирным воздействиям. Повод к конфликту был настолько ничтожный, что за давностью лет у меня из памяти он улетучился. Но ну, ничего, мы нашли новые, и немало. Думаю, на самом деле истинной причиной было то, что каждое её слово Движения, голос вызывали во мне столь сильные неприятя, что никакие светские манеры, привычки и хорошее воспитание не помогали с этим справиться. И сколько я могу судить с полной взаимностью, за вычетом светского воспитания, разумеется. А вообще, если быть справедливой, Мари заслуживает не только должности в магической школе, но, может быть, и серьёзных почестей от люзианских властей. Ведь именно ей удалось ввести в цивилизованные рамки культ Вуду, который до этого носил совершенно чудовищный характер. Полагаю, что в данном случае оказалась полезной глубокая религиозность мадам Лаво, последовательница Церкви Единого, неким загадочным образом сумевшая соединить два этих несочетаемых элемента. Все равно я ее терпеть не могу.